Словообразование. Это 213-я страница, параграф 95-й. Предмет словаобразования. Термин. слово Словообразование имеет в науке о языке два значения. С одной стороны, это процесс образования новых слов. А с другой... Особый раздел науки о языке, в котором изучается словообразовательная система русского языка. Непосредственным предметом изучения в словообразовании, как и в любом другом разделе науки о языке, являются слова. Но в отличие от лексикологии, где изучается индивидуальные особенности слова, лексическое значение, экспрессивно-стилистические возможности, или от грамматики, где изучаются грамматические особенности слова и его синтаксические функции. Словообразование изучает состав, структуру, Способы образования слова как единицы, действующие в языке словообразовательной системы. Изучение словообразовательной системы даёт возможность понять законы её функционирования, установить нормы современного словообразования. Под словообразовательной системой понимаются элементы, из которых состоят слова, то есть значимые единицы слова, корни, приставки, суффиксы, окончания. Их роль в словообразовательном производстве, сама структура слов, употребляемых в языке, это слова производные и непроизводные, а также законы, по которым одни слова, производные, мотивируются другими, производящими способы образования слов и словообразовательные типы внутри способов образования, которые активно участвуют в образовании новых слов. Изучение словообразовательной системы современного русского языка предполагает знание русской морфемики учения о значимых частях слова, морфемах. Все русские слова состоят из значимых частей. Так в словах акт, трыс, трус, их, ха, трусиха легко выделяется три значимые части: актёр из и а. Трус их и а. А в слове журнал журналистика. – журнал ист К и А. Журнал корень, ист, суффикс, ка, суффикс, окончаний Каждый из которых имеет определённое значение в слове. Слово может содержать всего одну значимую часть. Здесь и или. Такие далее неделимое без потери смысла части слова принято называть маркемами. Неделимое. части слова. В русском языке, в зависимости от морфемного состава основа, различают ещё слова производные. Переподготовка. Раздвинуть. И слова непроизодные: часы, белый, мыть, сюда. Словообразование анализируется родственные связи и структурное отношение слов, поэтому при изучении словообразовательной системы следует выяснить словообразовательную роль конкретных морфем, корневых и служебных, префиксов, суффиксов, интерфиксов, постфиксов. Важно также знание той роли, которые играют слова разных структурных типов в производстве новых слов. Слова с непроизводной и производной основой. Изучение словообразовательной системы предполагает изучение способов образования слов, которые действуют на данном этапе развития языка, а также тех правил, которые объединяют слова одного способа образования в разные словообразовательные типы. Словообразование тесно связано с лексикой, морфологией. Все новые слова, которые образуются по продуктивным моделям языка, обогащают и увеличивают его словарный состав. Например... в Последние годы в русском языке появился ряд слов с суффиксом «ари» для обозначения территории, помещения для разведения и изучения того, что названо мотивирующим словом. «Дельфин» – «дельфиниари», «фазан» – «пазанари», «клюква» – «клюквари». активно образуются имена существительные с суффиксом «дром» для обозначения различных площадок, приспособленных для соревнований, испытаний машин, взлёта и посадки летательных аппаратов. Космодром, ракетодром, танкодром, а также оказиональные типы «рухо», дром Это площадка для игры в городки. Стиходром. Все новые слова, которые появляются в языке, оформляются по законам грамматического строя русского языка. Так глаголы «приводниться», «прилуниться», «состыковаться» вошли в продуктивные классы глаголов нашего языка. В курсе современного русского языка словообразование изучается не в плане его развития и формирования, а как определенная система общения, действующая на данном этапе развития языка. Это 214 страница, параграф 96-й. Виды морфемы. Сопоставляя родственные слова «лес», «лесной», «лесок», «лесозаготовки», «обезлесить», «серебро», «серебряный», «серебристый» можно отметить одинаковые по значению части «лес» и «серебр». серебр. Сопоставляя ряд одинаково построенных слов глиняной, кожаной, стеклянной. Также можно выделить части одинакового значения – «ан», «ян». «Ян» с двумя «н» и «ы». Любая из частей «ан», «ян», «ян» обозначает отношение к тому, что названо в первой части слова – отношение к веществу, материалу. а часть «ы» имеет более отвлечённое значение – значение мужского рода единственного числа именительного падежа прилагательных. Вот такие значимые части слова принято называть морфемами. Значимые части слова – корень, суффикс, окончание и приставка.